Глава 12. Девушка опять утыкается в экран компьютера, теряя интерес ко мне. Профессиональное ограждение от чужих проблем. Сколько таких нищих и несчастных побывало в стенах этого здания, насквозь пропитавшегося запахами лекарств и антисептика. Отхожу от стойки и иду к лифтам. Створки открываются. Прохожу в белоснежное нутро кабины и удивляюсь, когда вслед за мной заходит Фил и нажимает на нужный этаж я думала что он не потащится со мной читая в моем взгляде явное удивление гринвуд поясняет адик я не оставлю тебя эйрин меня просила не спускать с тебя глаз так что детка я доведу тебя до дверей и сдам срок на руки так сказать сухой ответ и легкая пугающая улыбка молча отворачиваюсь двери открываются и я первая вылетаю на этаж мне наплевать сейчас на все ноги несут вперед пока я не выхватываю дверь, с цифрой которую ищу. Подхожу к двери и замираю. Сердце пылает в огне, рвется в клочья. Когда вижу через маленькое стеклянное окошко кусочек жестокого мира, который погружает меня в новую агонию, стоит только рассмотреть маму, лежащую на койке с подключенной аппаратурой жизнеобеспечения. Закрываю ладонью рот, чтобы не заорать в голос. Ноги подкашиваются, и я прислоняюсь к двери. Не могу моргнуть, продолжая рассматривать хрупкое тело с растрепавшимися по подушке длинными белоснежными волосами, с кислородной маской на лице в окружении трубок и специальной аппаратуры. Рядом на стуле прикорнула чернокожая полная женщина с опухшим от слез лицом. Отшатываюсь. Тру ладонями лицо, пытаясь вернуть себе самообладание. Но я проигрываю своим чувством. Сердце сжимается в груди в предчувствии неизбежного. Пока я еще не открыла дверь, эта реальность не обрушивается на меня, не уничтожает своей озверелой мощью. Выдыхаю, берусь за ручку, распахиваю дверь и получаю сокрушительный удар под дых. Я бросаюсь к койке, падаю на колени и захлебываюсь слезами. Я не готова видеть то, что вижу. Я не готова чувствовать всю ту боль, что разрывает внутренности». Еще вчера я думала, что испила чашу боли в достаточной степени. Сейчас я четко понимаю, что живо еще мое сердце и открыто для океана бескрайнего страдания. Я захлебываюсь, смотрю в родные голубые глаза, которые полны понимания, осознания и скорби. Читаю в бездонных материнских глазах всю бескрайнюю любовь этой сильной и несгибаемой женщины которая прикована к постели и дышит через маску. Я хватаю руку с натруженными пальцами и улыбаюсь сквозь слезы, которые застилают все вокруг. Я не позволю своему страху поглотить меня. Я не собираюсь сдаваться. Не сейчас, когда нужна той, которая положила всю свою жизнь на алтарь моего благополучия. «Я здесь, мамочка, родная моя. Все будет хорошо». Шепчут губы банальные фразы, которые сами срываются. «Кого я больше успокаиваю этими простыми обещаниями? Её или себя? Я не знаю». «Ма, мы выкарабкаемся! Я клянусь тебе! все будет хорошо! Я тебя вытащу!» Целую одеревенелые пальцы, прислоняюсь лбом и пытаюсь собраться. Дышу, заставляю себя выдыхать через рот, выполняю дыхательные упражнения, которым меня так хорошо обучил мистер Уильямс. Успокаиваю дыхание, заставляю сердце замедлить свой бег. Поднимаюсь и встречаю тревожный взгляд Эйрин. Разворачиваюсь и выхожу из палаты. Мне нужен врач, мне нужно понять, что от меня требуется. Закрываю за собой дверь, иду по коридору, ищу. Останавливаюсь, как вкопанная перед нужным кабинетом, стучусь и вхожу. При виде смуглого молодого необычного мужчины теряюсь. «Здравствуйте. Мне нужен доктор Навин. Я дочь и Смерсье. Мерсье». «Проходите, садитесь», — отвечает мне врач с акцентом. «Судя по всему, передо мной эмигрант из Индии. Молодой для занимаемой им должности, с аккуратной бородкой и в традиционном головном уборе своей касты». Я так обескуражена эпатажным видом этого врача, что теряюсь от его добродушной улыбки. Он встречает меня не как нищенку, у которой нет страховки, а с теплотой, словно давнюю знакомую. В моем нынешнем состоянии я воспринимаю происходящее со стороны, словно это я и не я. Смотрю на стену за спиной врача, увешанную множеством грамот и наград в хирургии. С такими регалиями его, наверное, можно считать одним из лучших специалистов в нашем захудалом округе. «Садитесь, мисс Смерсье, разговор будет сложным». Кивок в сторону стула, и я на деревянных ногах подхожу и выполняю приказ. «Пациентка, я так понимаю, ваша мать!» Взгляд на меня, и я киваю. Врач смотрит в бумаги, лежащие на столе. Бегло читает диагноз. «Центральный или спастический паралич. Болезнь развивается вследствие нарушений корково-спинно-мозгового пути». «Взгляд на меня. Не понимаю ни слова». Доктор Навин моргает, пытается донести до меня смысл сказанного. «Ситуация сложная, запущенная. Нужна операция. Однако должен вас предупредить, даже при положительном исходе, соблюдении всех необходимых процедур и учитывая прочие факторы». «Шансы на положительный результат минимальны. Если нам удастся спасти пациентку, она окажется полностью прикованной к инвалидному креслу. Сожалею». Из глаз брызгают слезы. «Забываю, что должна дышать. Все темнеет. По ощущениям, меня прибивает к земле тяжеленным булыжником, ломает до основания. С профессиональной холодностью врач расписал мне всю ситуацию. «Мисс Сомерсье». Все так же спокойно он протягивает мне стопку бумаг. «Прошу, подпишите документ, подтверждая, что ознакомлены со всеми обстоятельствами кейса». Я пробегаюсь по документу, подготовленному в двух экземплярах, и в конце вижу цифру, которая ввергает меня в шок. «Это сумма», — проговариваю я пересохшими губами. «Сюда входят все затраты на операцию, лечение и последующую реабилитацию, так?» «Совершенно верно», — отвечает врач со свойственным этой профессии равнодушием. «Благодарю вас», — отвечаю, расписавшись в обоих экземплярах, один из которых мужчина забирает и кладет в ящик стола. «Советую не терять времени и решать вопрос с оплатой немедленно». «Деньги будут», — отвечаю и покидаю кабинет.